Глава шестая До общежития я добралась благополучно. Повесила на крючок сумку, сняла плащ, села на кровать и снова заревела. А тут и пришла, увидела меня такой вот зареванной и сразу кинулась расспрашивать. «Лира, что случилось? Кто тебя обидел?» Я всхлипнула, попыталась отвернуться, Потом махнула на все рукой и ответила. «Магистр Санелиус, он сказал, что прерывает нашу терапию и больше не желает меня видеть». Мейта меня обняла и стало легче. Все-таки как хорошо, что я обрела в соседке подругу. Но успокоиться сразу не получилось. И тогда Мейта решительно тряхнула светлыми кудряшками. «Давай на следующем занятии обольем этого заносчивого магистра зельем, вызывающим чесотку». «Что ты?» — вздохнула я. «Он опять вызовет кого-то из старших ведьм и нас отправят отрабатывать наказание в амбар». Это было очень неприятное наказание, и Мейта затихла. Потом снова спросила, «Что же ты будешь делать? Попробую смириться». Вздохнула я, понимая, что смирение мое будет липовым. ведь моя или нет? Все равно ведь буду день и ночь думать о мужчине, запавшем мне в сердце». «Но ты не представляешь, Мейта, какой магистр Санелиус замечательный специалист!» «Я тебе верю, Лира, но мне кажется, это жестоко — лишить магистра терапии», — сказала она. Он ведь не избавился от своей ненависти к ведьмам. А нас в Академии изумрут много. Но я очень надеюсь, что он в самое ближайшее время поймет свою ошибку». «От ненависти он избавился», — призналась я. «Точнее, проклятие снято. Теперь ему гораздо проще. Его страхи не питаются магией». всё равно». «Этот магистр должен понять, что лучше тебя ему не найти». «А что, если он уже нашел?» — вдруг предположила я. «Может, он поэтому меня избегает, потому что нашел себе другую магичку?» «Умей ты сразу в глазах засветились голубые огни». «Лира, нужно всё точно узнать». «Ну как? Бодовики своего декана обожают?» и никто сплетничать не станет. Кроме адептов, есть еще и персонал, многозначительно заявила подруга. Так, что у нас есть на подкуп? Подкуп? Маленькие подарочки для начала приятного разговора. Отмахнулась от меня ведьма, залезая в наш магический сундук. Смотри, остались две баночки крема для рук, немного порошка от насекомых, три заговоренных карандаша и мешочек сбора для улучшения памяти и узелок на удачу. Я проникла идеей и заглянула в свою половину сундука. У меня были зелья. От головной боли для сна и огнеплюй. «Откуда у тебя такая экзотика?» восхитилась подруга. «Огневики заказали». «Не у всех со стихией получается сразу, вот и жульничают на зачетах». «Давай все», — поразмыслив, решила подруга. «Врага надо знать в лицо». Забрав подарочки, Мита ушла, наказав мне привести себя в порядок. «Если все получится, уже сегодня начнем действовать, а ты в таком виде». Я устыдилась и едва за соседкой закрылась дверь, отправилась в купальню. Что-то давно я себя не баловала, а ведь сама варю отличные зелья для красоты. Начнем, пожалуй, с малого. Ванна с парочкой зелий для чистоты и упругости кожи. Маска для волос, зелье для полоскания, масочка для лица и перчатки, пропитанные зельем для рук. Пару часов я провела в купальне, занимаясь исключительно собой. Потом вышла в комнату и взялась за кремы, тоники и лосьоны. Надо же опробовать свою продукцию на себе. Утомлённая, но чем-то страшно довольная Мейта появилась только к ужину. Я к этому моменту успела нарядно одеться, заплести сложную косу, украшенную вышитыми лентами, и чинно сесть у окна. Подруга ахнула и всплеснула руками. «Лира, ты прекрасно выглядишь! Так, вот смотри, что мне удалось узнать». С этими словами Мейта вынула из студенческой сумки пухлый блокнот и дала мне полный отчет о жизни магистра Санелиуса. половина этого я и сама не знала». Да, магист Рокс оказался обладателем уникальной магии, поэтому угодил в академию в юном возрасте. Блестяще ее окончил и получил место декана бытовиков. Это я знала. А вот то, что он крепко дружит с одним из старшекурсников, стало для меня новостью. «Ой, там такой здоровяк!» «Говорят, у него в роду были великаны!» Делилась впечатлениями Мейта, пока мы шли в столовую. Его зовут Грот Букри, и он едва пролезает в дверь. Они часто вечерами сидят вместе, обсуждают магические новинки. «Мейта», — изумилась я, — «как ты все это узнала?» «Фух», — подарила кремчик и зелье девочке из бытовиков. Она познакомила меня с первой болтушкой курса, А дальше надо было только внимательно слушать и вовремя задавать вопросы. Да и с Букри я тоже поболтала. Ему очень хотелось получить огнеплюй для экспериментов. Так вот, твой магистр действительно перестал ненавидеть ведьм. Только он считает, что влюбился в тебя, потому что это откат от проклятия. «Что?» Я пошатнулась и чуть не упала. «Да-да», — подруга вздохнула и поставила себе на поднос овощной рагу с курицей. «Поэтому он благородно решил не портить тебе жизнь и расстаться». «Кажется, у меня опять набежали слезы», — Амейта сунула мне в руки стакан компота. «Пей, не смей реветь, всю красоту испортишь. Сейчас поедим и пойдем объяснять твоему магистру, как он неправ». Боевой настрой подруги меня напугал, и слезы прекратились сами собой.